«Быть может, я даже в Стамбул тебя отвезу?» «А что? Там найдутся шахи, жаждущие иметь среди своих рабов подобного человека. Кажется, я даже припоминаю одного из них. Его зовут, зовут Кемаль Бей, он мореплаватель. На лице у него глубокий шрам, который ты ему подарил, и само слово «англичанин» вселяет в него ненависть». «Да, вот кто не пожалеет денег». Только чтобы тебя приобрести. Смотри, Франк, я оказываю тебе честь. Ты будешь удостоен отдельного стражника. Ты пойдешь не в общей веренице и без ярма. Ты будешь свободен, не считая рук, разумеется. Кин вновь промолчал. По знаку шейха его поставили на ноги и освободили от пут, оставив только руки намертво связанными за спиной. На шею ему надели прочную веревку. Другой конец, который был вручен здоровенному воину, не расстававшемуся с длинным изогнутым ятаганом. «Как тебе нравится, Франк, та честь, которую я тебе оказал», — Глумливо осведомился шех. «Да вот я раздумываю», — отозвался Кейн. Он говорил медленно, и низким низком голосе его отчетливо звучала угроза. «Я, пожалуй, променял бы спасение моей бессмертной души на то, чтобы встать в одиночку». и безоружным против тебя и твоей сабли, и голыми руками вырвать у тебя из груди сердце. И такова была сдержанная, но страшная ненависть в его голосе. Такая неукротимая ярость горела в глазах, что закаленный вождь, привыкший считать себя бесстрашным, побледнел и невольно подался назад, отшатнувшись, словно от взбешенного и очень опасного зверя. Очень скоро Хасим... Конечно, вновь принял обычный надменный вид и, отдав короткий приказ своим подручным, вернулся в голову каравана. А Кейн возблагодарил судьбу, заметив, что короткая заминка, вызванная схваткой с ним и его поимкой, позволила едва не погибшей девушки хоть как-то прийти в себя и передохнуть. Нож для освежения дичью успел только коснуться ее, не более ее качало из стороны в сторону, но идти она все же могла. Ко всему прочему близилась ночь, а это означало, что довольно скоро охотникам за рабами волей-неволей придется разбивать лагерь. Делать нечего. Англичанин побрел вперед по тропе. Его страж следовал в нескольких шагах, держа огромный таган на готове. Кейн также отметил, и это некоторым образом польстило ему, что еще трое воинов Неотступно следовали за ними, держа мушкеты на руке и не давая петелям погасать. Они уже имели случай уразуметь, с кем связались, и больше рисковать не хотели. Они также собрали оружие Кейна. Это было очень неплохое оружие, и Хасим немедленно взял его себе. Он презрительно отбросил только посох талисман, о вечной кошачьей головкой. И один из диких воинов тотчас его поднял, чтобы присвоить. Потом Соломон обратил внимание, что рядом с ним держится еще один из арабов, худой седобородый старик. Казалось, этому человеку хотелось поговорить с пленником, но мешала некая робость. Кем по неволе задумался о природе столь странной застенчивости. Оказывается, все дело было в посохе, который араб отобрал у завладевшего им чернокожего. И теперь неуверенно вертел в руках. «Я Хаджи Юсуф! Ничего против тебя не имею!» Неожиданно проговорил Седобородый. «Я не участвовал в нападении на тебя <coughs> и предпочел бы быть твоим другом, если ты бы мне позволил. Прошу тебя, Франк, скажи мне, откуда взялся этот посох и как вышло, что он попал к тебе в руки?» Первым попытновением Кейна было предложить своему собеседнику катиться колбасой вадовый бездны. Но в голосе старика ему послышались нотки подлинной искренности, и Соломон передумал. Мне вручил его мой кровный побратим, ответствовал он. Это был колдун одного племени, с него ничего берега. Его звали Нлонга». темнув, старый араб пробормотал что-то бороду, а потом видел ближайшему воину. бежать в голову каравана с наказом Хасиму немедленно возвратиться. Рослый шейх не замедлил явиться. Он шагал вдоль медленно, бревшую вереницы рабов, бренчай и подвя... подвякивая кинжалами и этаганом. Оружие, отобранное у Кейна, торчало из-за его широкого кушака. «Смотри, Хасим!»